Глава двадцать вторая. Без розовых очков. Мира. Тихонько сижу в столовой, начинаю молиться, чтобы на завтрак никто не пришёл. Ни Глеб Викторович, ни Анжела. Хотя я сюда спустилась именно для того, чтобы поговорить с хозяином дома, спросить, когда смогу вернуться в снятую для меня квартиру. Уже даже есть не очень хочется. Стоит вспомнить, как Чита Орловых общается друг с другом. Как они с таким климатом в семье собрались воспитывать ребёнка? Мне это искренне непонятно. Комкуй в руках делаю салфетку, нервно сглатывая, вспоминая вчерашние визги Анжелы Нагорничной. Это она с Глебом Викторовичем короткие ягнёно, как без него дикая фурия. Вот я дурочка, думала, нашла классную семью для ребёнка, а наткнулась на семейку Адамс. Кстати, это несправедливо сравнивать кошмарных Адамсов с Орловыми. Двое монстров, без сомнения, любят друг друга, а вот Глеба Викторовича и Анжелы точно нет. По сравнению с ними моя семья кажется почти нормальной. Хотя нет, и близко нет, нет между моими родителями хоть сколь-нибудь нормальных отношений, любви, банального уважения, как нет его и в семье Орловых. А еще Глеба Викторовича нельзя сравнивать с моим отцом. Он, по крайней мере, никогда не бьет свою жену. А то, что не бьет, видно сразу, она его практически не боится. Отец же всегда отличался агрессивностью. Меня не бил, нет. Только в детстве, хотя свое детство я не очень-то помню. Помню, как таскал за волосы за двойку в первом классе, это да. Потом мама меня коротко постригла, чтобы схватить не мог. И сама так же постриглась. Видимо, это как-то повлияло на отца, потому что меня он больше не трогал. Но маме по-прежнему продолжали доставаться от него за трещины и оплеухи. Она очень тихая моя мама. Незаметная, не имеющая абсолютно никакого веса в семье. Она как салфетка. Её можно комкать и рвать, а она не сможет ответить. И раньше думала, что она очень слабая, раз никогда за себя не заступалась. А теперь считаю, что она очень сильная, раз столько лет терпит сквозское отношение отца. Но всё же недостаточно сильная, чтобы от него уйти. После того, как я пожила с Антоном, очень хорошо поняла, почему мама лишь не раз не провоцирует папа, почему не защищается. Эта способность папы из неё попросту выбила, а она наоборот старается защитить отца. Оправдывает его, сволочизм. Наверное, перед собой его тоже оправдывает, и это даёт ей силы жить дальше. Хотя грош цена таким оправданием. Я знаю, она любит меня, моя мама. Иначе зачем бы подержала, когда я решила сбежать от Антона? Зачем помогала продумать план? Ведь это с её симкой я уехала в Москву. С ней единственной поддерживаю связь. А она хранит это в тайне от отца. Ох, опять ты! Как тет анжела едва входит в столовую. Я вздрагиваю при её появлении, уже жалея, что вообще сюда пришла. Надо было схватить на кухне бутерброд и рвануть обратно в комнату. А с Глебом Викторовичем переговорила бы как-нибудь позже или по телефону. "Глеб не спускался?" спрашивает она с прищуром. "Я не видела", пожимаю плечами. Анжела садится напротив меня. Ежусь под её жесть подаю взглядом к той из кофта, а кухарка тем временем Раскладывает на столе блюда с салатом, блинчики с мясом, творожную запеканку. Есть не хочется. Но понимаю, надо что-то в себя впихнуть. Кладу на тарелку блинчик, начинаю его ковырять. Анжела же к еде не прикасается, продолжает пристально на меня смотреть. «Ты же понимаешь, что нас с тобой даже сравнить нельзя». Вдруг выдает она, сложив руки на груди. Сначала даже не понимаю, к чему она клонит. Потом гляжу на свою видавшую виду кофту, Приглаживая волосы, заплетённые в косы набок, смотрю на хозяйку дома, как всегда блистательно выглядевшую в бежевом элегантном платье и с высокой причёской, а лицо стервозное, дальше некуда. Да, сравнивать нас не надо, отвечаю со вздохом. Я даже не правонестность. Тянет Анжел разведя руками. Хотя внешностью у тебя ты уже, хмм, она опирается подбородком на руку. Понимаешь ли, я интеллигентка, а ты? Ну кто ты? Лицо моё вытягивается. Поначалу не понимаю, к чему вся эта критика в мой адрес. А щеки тем временем начинают отекать. Анжел тут же продолжает. Глеб таких, как ты, вообще не воспринимает. Если ты там на что-то надеешься, то нет. Ничего у тебя с моим мужем не будет. Кроме того, он верный до зубного скрежета. У него такой пунктик. Так что даже не покушайся. После таких речей с трудом подбираю собственную челесть, резко перехожу с ней на ты, раз она тоже себе такое позволяет. Ты ревнуешь Глебу Викторовичу ко мне? Вот ты ж чего не стоит делать от этого. Между нами ничего нет. Много на себя не бери. Прищуривает глаза Анжела. Ревную я, ага, как же? Было бы кому ревновать вообще, понимаешь? У меня соперниц быть не может, в принципе. Не спорю с ней, просто молча жду, когда словесный понос этой мадам прекратится. Она продолжает нести с азартом. Знаешь, почему ты мне не соперница? Вот, допустим, понимаешь? Есть люди высшей касты, как я, а есть ты, например. Вот взять меня. Я из допропорядочной образованной семьи, опять же, у меня уникальная профессия. Я же художник. Знаешь, некоторые называют творческих людей типа меня солью земли. Тоже мне соль земли нашлась. Что-то я не видела в интернете ее картин. Хотя искала, ведь она не первый раз разглагольствует на тему того, что рисует. От ее речи меня тянет вырвать. И дело тут совсем не в моей беременности. Чем я тебе не угодила? Спрашиваю напрямик. С мужем твоим не заигрывала, ношу твоего ребенка. Ничего плохого тебе не сделала. К чему эти речи? Мне неприятно от твоих слов. Ой. Машет рукой она. Ты же не просто так нощешь ребенка, тебе за это платят. «Считай, решаешь свои финансовые проблемы за счёт моего мужа. Ещё и умничаешь тут. Так что терпи!» Она кидает это мне в лицо так, будто я обязана ей по гроб жизни лишь потому, что согласилась стать суррогатной матери. «Как никогда остро понимаю, не хочу отдавать своего Мишку этой Грымзе. Спросите, как ещё неродившийся малыш превратился для меня в Мишку?» А очень просто. Я к нему привязалась, хотя он ещё совсем кроха, и назвала его так про себя — Конечно, может быть, родители назовут мальчика по-другому, но я всегда буду про себя звать его так. Понимаю, что не мой, что я просто помогаю ему вырасти, а всё равно испытываю необычайно сильное чувство к крохотному существу, которого ношу под сердцем. И чем дольше остаюсь под крышей дома Орловых, тем больше мне жалко малыша. Но это же всё-таки ребёнок Анжела и Глеба Викторовича, а не мой. Пусть мы с ним уже сроднились. Придётся его отдать. Только как отдать в руки такой мамаши? Она ж только и делает, что плюётся ядом. А что, если перенесёт агрессию на малыша? «Какая разница, что я получу за это деньги?» — спрашиваю, прищурившись. «Лучше было бы, чтобы у вас не было ребёнка или как? Я не сделала тебе ничего плохого, чтобы вызвать столько негатива». Анжела понимает, что она говорила лишнего, а тут же выставляет вперёд ладони. «Что ты, Мира, какой негатив? Ты меня не так поняла. И не испытываю к тебе никакого негатива. А про Глеба это я просто так ляпнула. «Расставляю границы, так сказать. Знаешь, сколько охотниц до да нормальных мужиков? Я от него девок штабелями отогоняла, прежде чем он на мне женился. Я себе ничего плохого не желаю ни в коем случае. И я, правда, очень благодарна за то, что ты родишь с нами ребёнка». Глеб прямо зациклился на этом деле. «Подавай ему сына ко дню рождения, и всё». «А ты?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Ты ребёнка не хочешь?» «Почему не хочу? Хочу!» Тут же заявляет она. А то и ответа мне становится немного легче. А почему ты спрашиваешь? Интересуется Анжел с прищуром. Ну как же? Просто у меня создалось впечатление, что он вам не особо нужен. Глеб Викторович всё время на работе, тебе придётся справляться самой, а это такая ответственность. Для ребёнка столько всего нужно: это и бессонные ночи, и колики, и бесконечные памперсы. Я знаю, о чём говорю. И правда знаю. Хоть своего ребёнка у меня нет, Я некоторое время подрабатывала няней у соседки. Хе. Современные люди воспитывают детей с помощью нянь. Выркает Анжела. Хотя откуда тебе знать, нет. Я со своим маникюром к ребёнку с грязным памперсом на пушечный выстрел не подойду. Нет, нет. Резко дёргаюсь, когда дверь столовой открывается, и на пороге показывается Глеб Викторович. Ой. Сплёскивает руками Анжела. Я думала, ты уехал, милый. Садись, позавтракай с нами.